Глава 85. -я. В преддверии. Коперник 3. Крепость Суворов. 4 ноября 2280 года. 22 часа 20 минут. Бобина стального троса с тормозным барабаном на внешней стороне аппарели вертолёта Сработало как надо, благополучно спустив мой боевой робот на землю со 125 метров. Тормозные двигатели, установленные на конечностях, тоже не подвели. И четко сработали за 8 метров до земли, как и уверял Максимов. Да, меня, конечно, закрутило, завертело, но терпимо. Ребята, мы тренированные. Справимся. Толя, как вертолет? Его не качнуло? — спросил я, выглядывая из раскрытого купола шагохода. Ми-26, грохача, висел надо мной в небе, словно мифический дракон над ланселотом озерным. Вроде бы должен всех пернатых в округе распугать. А нет. Прямо на земле, неподалеку от шагохода, три галки глазами-бусинками с интересом рассматривали махину, парившую над ними. К шуму здесь привыкли даже птицы. «Гироскопы выдержали. Микроракетные двигатели тоже подстраховали», — пояснил мне Минин. «Все нормально, командир. Но очень рекомендую десантировать по одному роботу за раз. А то нас так качнет, что...» «Договорились», — согласился я. «Отрабатываю упражнения с остальными. А я к Седову. Хочу попробовать у него еще три лиса выпросить для пилотов вертолетов». «Зачем?» — задал наивный вопрос товарищ, отдавая приказ следующему прыгуну. Зачем зачем? Чтобы если осы вас собьют, все живые остались. А, -а, -а теперь понял. Мозг. Евгений Иванович, можно? Да-да, входи, Андрей, сказал Седов, с легкой улыбкой опустив очки на переносицу. Кстати, хотел тебя видеть. А что такое? Спросил я, останавливаясь напротив стола и вытянув руки по швам. «Вольно! Садись!» Дождавшись, когда я опустился в кресло с резными подлокотниками, изображавшими парочку воронов, сжимавших в клювах кинжал, полковник внимательно посмотрел на меня, собираясь что-то сказать. А потом на минуту отвлекся на сообщение, памкнувшее на мониторе компьютера. Усевшись, я провел пальцами правой руки по ребристой деревянной поверхности птицы, хищно вытянувшейся вперед. Сделано, конечно, мастерски. Каждая перышко прощупывается. А вот слева ворон был изготовлен несколько грубее и проще, что ли. Блинов рассказывал, что кресло было подарком от женщины-десантника по фамилии Иванова. Ее вроде бы как серьезно ранили, даже почти списали, и Евгений Иванович заставил подругу заниматься резьбой по дереву, чтобы привести моторику в форму. Птица слева... Это начало излечения. Справа — финальный этап. Эта женщина, Седов, Сласников и даже Котов, одно время вместе служили в разведке. На секунду я содрогнулся от возникшей в голове мысли. А если бы их не было? Вот взяли бы и сели на другой корабль, полетели в другую экспедицию, в другую звездную систему. Что бы тогда делала колония? «О чем задумался?» — вернул меня в реальный мир хозяин кабинета. «Да так, кресло ваше очень нравится». «Подарок друга». «Подруги». «Нет, все-таки друга». Смешавшись, полковник принял суровое выражение лица и кашлянул. Напольные часы в углу кабинета громко тикали, считая каждую секунду, словно напоминая посетителям, что время хозяина дорого — и он не намерен тратить его просто так. Говорят, полковник заводит их сам каждое утро. Еще один раритет. «Я сам раритет», — прочел мои мысли Седов. «Андрей, передай Минину, чтобы сегодня же слетал к Немову и забрал оттуда ПРБ». «Передвижная ремонтная база. А на чем она установлена?» Полковник указал пальцем на макет вертолета, стоявший на подоконнике позади меня. «Пам-пам!» «На новеньком Ми-26!» «Глеб Сергеевич смонтировал там кран, станцию подзарядки, лампы дневного освещения...» «В общем, Максимов будет доволен», — пояснил Евгений Иванович, снова взглянув на монитор. «Спасибо большое, товарищ полковник!» «Не за что!» «Теперь ПРБ будет у каждого подразделения, начиная с роты. Да, кстати, а ты-то что хотел?» «Да вот», — замелся я, — «пришел попросить у вас 3-4 лиса для моих ребят. Все равно же без дела лежат». «Вот еще! Чего это без дела?» — ухмыльнулся Седов. «Для чего они тебе?» «Хочу новеньких потренировать в качестве пилотов-вертолетов». А еще мы с Котовым вынашиваем идею о десанте. А костюмы, чтобы не разбились, не дай бог». «С Котовым!» — подозрительно, как мне показалось, взглянул на меня полковник. «Так точно, со Львом Геннадьевичем!» — соскочил я с кресла, чувствуя, как бешено колотится сердце. «Ну ладно, бери. Только три. Сейчас отправлю сообщение к Капустину. Потом мне доложите, что там придумали. Сейчас не до этого». Щеки мои горели от стыда, но я в который уже раз подтвердил истину, что полуправда или полуложь, называйте, как хотите, куда успешнее беспардонного вранья. Нет мне прощения. «Андрюш, можно тебя?» — поймал меня на стоянке, всклокоченный и чуть взволнованный Игорь. «Можно, но я тороплюсь», — пожал руку товарищу я. «Мне срочно в арсенал надо, к Капустину» а потом на базу. «Отлично», — обрадовался Корнев, краснея от натуги и удерживая в руках какую-то сферу размером с большой глобус. «А это что за штука?» — спросил я, помогая Игорю усесться рядом. «Про неё я и хотел поговорить». «Говори», — захлопнул я дверь и, включив двигатель, поставил ногу на газ. «Мы назвали ее Пифия». «Мы? Опять с Быковым?» «Нет». Мы придумали все вместе с Плаксиным. Это своего рода комплексный радар, который поможет управлять войсками на поле боя. Зачем? Все данные с машины дронов передаются на командирский шагоход. Вырулив со стоянки, я направил машину в переулок Ларис Меликова. Я и так все вижу. Все, да не все. Пифия зависнет над полем боя и будет в реальном времени мониторить происходящее. А в чем разница? Мой искусственный интеллект в шагоходе делает то же самое. Разница в скорости передачи данных и в рекомендациях, которые она дает. «Возьмите меня с собой!» — вдруг выпалил Корнев. «Здрасте!» — ударил я по тормозам, которые громко взвизгнули, напугав двух девчонок в оранжевых комбинезонах рабочих фермы. «Куда это?» «Ну, куда вы полетите? С Ласникова спасать?» «Сплюнь и постучи!» тронувшись с места, рявкнул я. «Тьфу-тьфу-тьфу! Обстучать-то почему? Тут же дерева нет. Извини, но я бы пригодился». «Ты и здесь пригодился. Да так, что ребята каждый день тебе спасибо говорят за твой ранцевый ПБЗ». «Я понимаю, но хотелось бы... Да ты знаешь, сколько жизней спас. А про вскрытую систему свой чужой Фобусов забыл». «Мы же не знаем, как она еще работать будет». — Замечательно работать будет, Игорь, — сказал я и положил ему руку на плечо. — Не хочу тебя потерять. Пусть каждый будет на своем месте. А штуку эту я посмотрю, обещаю. Остаток пути до арсенала мы ехали молча. Корнев, отвернувшись, смотрел в окно, прижав к груди пифию. А я все искал слова, способные его убедить. Да так и не нашел. Зато на базе меня ожидал футбол, да еще какой. Котовские штурмовики, сняв свои громоздкие доспехи, гоняли мяч с ребятишками, которых на базу привела моя Ирка. Грязные, мокрые от пота, но веселые и настроенные победить школьники раз за разом бросались под ноги гигантам, зная, что они не обидят, не причинят вреда. 10 против 10. На этот исключительный матч Пришли посмотреть даже танкисты. Народу была тьма. Люди хлопали, болели, смеялись, громко кричали, подбадривая игроков на поле. Вот Лилечка, подруга моей сестры. Ее папа в прошлом месяце погиб за стеной, сгорев в танке. А вот Мишка, брат Маши Неходовой, моей одноклассница, погибшей на стене от взрыва фаербола. А этот ловкий нападающий, Кирилл, сын Юсупова, Снежка, Его мать и бабушку убили в тот день, когда Сикаме прорвались в крепость. «Дети войны?» «Да, наверное». «Пасуй мне! Мне! Я открыт! Я справа! Справа!» «Гол!» — орал Минин. «Ура!» — кричали Светка и Юлька, обнявшись. С удивлением отметил, что Митька Седов, сегодня серьезный и важный, стоял на воротах и даже дважды отбил мяч. «Вот тебе и сопляк». Капитанами команд были Котовы. Котов-младший, или, как мы все называли его, Валерка-парашютист, ловко посовал товарищам и молнией скользил между отцовских сослуживцев. Котов-старший для вида ворчал на своих солдат, наигранно хмурился, но был счастлив и горд за сына. Двухметровые, увитые мышцами штурмовики, обученные убивать любыми способами, Не отступать и не пасовать даже в безнадежных ситуациях всеми силами старались поддаваться мальчишкам и девчонкам, но так, чтобы это не очень-то бросалось в глаза. В конце концов, победила дружба. Наверное, так и должно было быть. Этот матч будет сниться мне долгие годы. Ведь здесь я в последний раз видел вместе стольких важных для меня людей. На столе завибрировал личный коммуникатор, брякая о стенки полупустого стакана с водой и ключи от миникара. «Беда, командир!» — раздался в коммуникаторе взволнованный голос Мамедова. «Сова ведет бой с превосходящими силами противника! Связь прервалась пару минут назад!» «Началось!» Взъерошив волосы, я бросил взгляд на обнаженную Киричанскую пулей вылетевшую из кровати и коротко произнес «Объявляй тревогу, Вагиф! Время пошло!»